6. Наступило утро. Белизариус ни на миллиметр не приблизился к решению принять ему эту работу или отказаться. Вне зависимости от того, преуспеет он или проиграет, кто-то погибнет. И наверняка не один человек. Возможно, погибнет весь экспедиционный отряд. Возможно, еще больше. Однако в союзе уже исполнены решимости сделать это, с ним или без него. Грядет война, настоящая, а не та холодная война, к которой они давно привыкли. Белизариус хорошо знал кукол, настолько хорошо, насколько может знать их человек со стороны. Кое-что знал о червоточных, и не знал никого, кто смог бы помочь им лучше, чем он сам, пусть и пока не знал, как ему это удастся. Служащий военной полиции пришел за ним и отвел в помещение, где на стенах висели скафандры. Майор Яканджика уже была одета в один из них. Вам необходимо знать возможности экспедиционного отряда, сказала она. Я получила разрешение на это. Белизарюс неуклюже подплыл в невесомости к стойке со скафандрами и начал искать подходящий размер. В отсутствие тяготения у него ушло достаточно много времени, чтобы одеться. Он едва надел штаны, когда полицейский уже оделся полностью. Ему пришлось оторвать обе руки от стойки, чтобы снять одну из пуговиц со своей рубашки, и его закрутило. И Канджики надоело на это смотреть, а она крепко ухватила его за предплечье, останавливая. Белизариус со смущенным видом убрал пуговицу в наружный карман скафандра и продолжил одеваться. Э, все в порядке будет», — сказал он, когда швы скафандров тянулись, герметизируясь. Они вошли в шлюз и вышли в вакуум. Белизариус съёжился. Он любил звезды, но ненавидел космос. А сейчас угольная чернота Вселенной открылась перед ним так, что у него начало жечь в животе. Пульсар Стабс в одной десятой светового года от них мягко коснулся пальцами своего магнитного поля мышц Белизариуса. Нормальным человеческим зрением он был бы способен видеть около четырех тысяч звезд. Между ними простиралась пустота, безграничная и бесконечная. С использованием телескопических глазных имплантов он мог разглядеть в 5 пятеро больше, но и пространство межзвезд тоже увеличивалось, делая ощущение бездны в пятеро сильнее. Ощущение, как в состоянии фуги, Бессознательной амнезии. Видишь весь космос, не только осознавая его пустоту, но и становясь частью этой пустоты. Рукой в перчатке он достал пуговицу из кармана скафандра и оставил ее рядом с бортом мутапы в полнейшей неподвижности невесомости. Ходовые огни мутапы сияли резким светом, стирая цвета перчаток и рукавов его скафандра. Бортом к Мутапе в пустоте космоса висел другой военный корабль в нескольких километрах от них. Майор и полицейские подхватили Белизариуса под руки и оттолкнули от Мутапы. У него свело живот, и он с трудом сдержал крик, когда они полетели в пустоту. «Никакого шаттла, никакого страховочного фала, ничего!» Иканджика и полицейский выполнили прыжок с идеальной точностью, а Белизариус был слишком перепуган, чтобы помешать им в этом, сделав неловкое движение. Теперь он замер, ощущая, как его время от времени слегка подталкивает в ту или другую сторону. Иканджика и полицейский использовали газовые двигатели холодной тяги для коррекции траектории. До другого военного корабля не одна минута полета. Он летел сквозь вакуум, слышали шуршание ткани от ткань в тех местах, где они держали его, да свое собственное частое неглубокое дыхание. Какими ж людьми надо быть, чтобы так прыгать с корабля на корабль? Белизариус не слышал, чтобы в каких-нибудь войсках выполняли подобные прыжки. Вряд ли они хотят произвести на него впечатление. Для этого они недостаточно его уважают. Быть может, новый военный маневр, или тактика, порожденная скудостью ресурсов, или тактика, разработанная исключительно ради своей необычности. Шестой экспедиционный отряд получил в свое распоряжение новые двигатели и оружие. Почему бы не разработать и новые тактики боя? Разыгрывать игрока, а не карты? Они приблизились к другому боевому кораблю. На них навели лучи прожекторов, показывая траекторию движения к небольшому ангару, вход в который был окаймлён кольцом еле заметных огней. Новые силы, новое давление. Он закружился, разворачиваясь ногами в сторону места посадки, и ощутил внизу сильное магнитное поле. «Согните колени, Архона, и иначе ладышки сломаете, сказала по радио Иеканджика. Он сделал это. Корабль приближался с пугающей скоростью. Умом он понимал, что у них лишь та скорость, которую они набрали при прыжке, но инстинкты страхом сжали ему внутренности. А затем корабль поглотил окружающую их бесконечность, и их ноги со стуком ударились о его корпус. Дыхание хрипло отдавалось в ушах Белизариуса, колени подгибались. «Черт подери, Архона!» — сказала Яконджика, вталкивая его в шлюз. «Можно подумать, вы никогда в космосе не были». Белизариус покраснел, они прошли шлёс. «Это Джон Глей», — сказала она Белизариусу, когда он снял шлем. «Хороший корабль, достойный представитель кораблей экспедиционного отряда». Цепляясь за кольца, они двинулись к мостику. Белизариус двигался медленно, но на этот раз без происшествий. На мостике они встретились с полковником Рухинди, командиром Джон Глея, женщиной под 40, с очень темной кожей и шестью горизонтальными шрамами на лбу. Мостик, казалось, давил своей тяжестью. Странное ощущение в невесомости. У стен стояли шесть противоперегрузочных камер формой, похожих на гробы, с маленькими окошками из толстого стекла на том уровне, где должны быть головы людей, забравшихся в них. Рухинди включила голографическое изображение посередине мостика. Белизариус неуклюже шагнул вперед, переставляя ботинки с магнитными подошвами, и вгляделся в него. «Могу я посмотреть общий вид?» — спросил он. Полковник двинул пальцами, и изображение сжалось. Джон Глей превратился в маленькую точку. Кроме него на изображении был лишь один корабль — «Мутапа». «А можно пошире перспективу?» — сказал Белизариус. «Весь экспедиционный отряд». Пальцы полковника снова шевельнулись, точки сдвинулись к центру, а по краям появились другие. На левом фланге висел флагманский крейсер Нхиалик, за которым выстроились Джуба, Гбуду и Батамбузи, подсвеченные оранжевым. На правом висели бледно-желтые корабли броненосный крейсер Лимпопо и возглавляемые им Амукама, Фашода и Кампала. В центре, позади линкора Мутапа, выстроились Джонглей, Нгуденг и Пибор. Слабый ток из электропластин перевел его в состояние савант. Языковые тонкости и оттенки эмоций растеклись под ливнем геометрии и математики. Квантовое состояние было таким легким, манящим. Он едва ощущал людей вокруг себя. Он им не нравится. Вероятно, он им не нравится. Но хоровод геометрии и математики похоронил оценочное социальное мышление. Голограмма экспедиционного отряда стала сложной паутиной моментов инерции, расстояний, масс и сигналов, движущихся со скоростью света. Местоположение лимпопо, мутапы и той пуговицы, которую он оставил плавать в вакууме, образовали вытянутый треугольник. Мелькнули цифры. 250 пятьдесят километров от Лимпопо до тапы. «Мне необходимо понять, что ваши корабли могут сделать с червоточиной», — нерешительно сказал он. «Насколько быстро они могут создать нору? Насколько далеко она может простираться?» Как быстро они могут совершить такой переход, и как быстро системы придут в норму после перехода? Белизариус не смотрел ему в глаза. В состоянии савант, смотреть человеку в глаза было все равно, что смотреть в коробку с элементами головоломки. Алгоритмы распознавания закономерностей в мозгу становились гиперактивны, обрабатывая изменения в выражении лица и выдавая ложноположительные результаты. Полковник шевельнула пальцами, и корабль пронизал гул. У них под ногами внезапно появилась гравитация. Жадный до логики и абстракции мозг Белизариуса принялся пережевывать название. Мутапа. Энциклопедический имплант выдал нужную информацию сразу же. Средневековое королевство, основанное одним из принципов Зимбабве. Вскоре королевство Мутапа превзошло своих соседей и даже свое материнское государство. Мощное воображение, мощный символизм. Если бы он мог все это квантизировать. Союз выбрал для кораблей хорошие имена. Амукама династия, правившая Угандой вплоть до XIX столетия. Несметенная прогрессом, но шедшая в ногу с ним, династия оставила мощный след в культуре, ощущавшийся даже в эпоху формирования Субсахарского союза. Назвать боевой корабль в честь культурной столицы – мощный символизм. Настолько мощный, что за него стоит умереть? Белизариус не хотел умирать. Как же ему все это квантифицировать? Должна быть своя алгебра для социума. Надо ему ее создать. Культурный контекст управлял экспедиционным отрядом, проецируя свою идентичность на служащих в отряде людей. Они пребывали в этой идентичности с такой уверенностью, что Белизариус смог им лишь позавидовать. Нгуденг, пророк народа Динка в XIX веке. У Динка был бог-творец по имени Нхиалик, Батембузи, средневековая империя, опоясывавшая район Великих озер. Кбуду, знаменитый царь племени Азанды в Южном Судане, чье имя означало выдирающий внутренности». Могучее воображение, могучий символизм. Как же конгрегаты это упустили? Корабли Союза десятки лет носили эти имена. Это математика, это физика человеческих отношений. Умножение эмоциональной энергии на патриотическую дает психологический момент импульса. И Канджика толкнула его, и он замер. «Решайте, Архона, беретесь или нет?» — повторила она. Секундомер. Цифровой секундомер. У нее в руке цифровой секундомер. У нее в руке. Ее рука перед его лицом. Он в состоянии савант. Не забывать о вежливости. «Благодарю вас», — сказал он. «У меня очень хорошее чувство времени. Мне он не нужен». «Благодарю вас». Он не смотрел ей в глаза. Она уже двинулась в сторону, качая головой. Сила тяжести увеличивалась. «Мы идем на вашем инфлатоновом двигателе?» — спросил он. «Да», — ответила ей Канжика. «Он не ощутил изменения магнитного поля. Значит, двигатель не использует электромагнитное поле». «Сейчас ускорение меньше половины «Ж», — сказал Белизариус. «А какое максимальное может дать двигатель?» «Десять?» «Двадцать?» «Военные управляемые ракеты с ядерными двигателями в состоянии выдержать ускорение до сорока «Ж», поражая маневрирующие цели». «Намного больше», — ответила она. «Настолько, чтобы улететь от ракеты». В психологии скорость не имеет значения. 12 кораблей ⁇ это всего лишь 12 кораблей. У конгрегатов в одной из кораблей больше. И у конгрегации сотни из Приятно неумолимая математика. А еще все остальные технологии экспедиционного отряда полувековой давности. Так плохо для Союза. Но они хотят именно этого, ими движет культурный момент импульса. Джон Глей перестал разгоняться и развернулся на 180 градусов. А затем перегрузка резко выросла, и у Белизариуса задрожали колени. Шатаясь, он подошел к стене, стараясь не потерять сознание. Он терял сосредоточение, состояние саванту уходило. И Яканджика и Рухинди крепко стояли на ногах и со смехом смотрели на него. Нутро обожгло злобой. Не на них. На себя. «Всего-то полтора же, Архонна!» — сказала Яканджика. Он старался не терять нить мысли и цифры. Мутапа, лимпопо. Координаты. Время в секундах. Ускорение. Сосредоточиться на координатах. Он сполз по стене и сел, уронив голову меж коленей. Плевать, что они о нем подумают. После 34,7 секунды перегрузка исчезла. Исчез гул. Исчез вес. Джон Глей ушёл от мутапы на безопасное расстояние, чтобы создать временную червоточину. Уловив движение пальцев полковника Рухинди, вахтины, находящиеся в противоперегрузочных камерах, отключили системы. «Откуда вы хотите сделать прыжок?» — спросила Рухинди по-французски с сильным акцентом. «Как далеко вы сможете перейти в сторону юга галактики?» — спросил в ответ Белизариус. Это даст ему ответ сразу на два вопроса — на какую дальность и с какой точностью корабли экспедиционного отряда могут перемещаться через искусственные червоточины. Рухинди снова жестами отдала приказание. Белизариус шагнул вперед, неуклюже переступая магнитными подошвами. Появились голограммы внешней и внутренней обстановки. Джон Глей выпустил магнитные катушки на носу, и Белизариус ощутил нарастающее магнитное поле. 9000 тысяч гаусс, 10, 14, 21. У Белизариуса пошли мурашки по рукам и груди. 60 тысяч, 100 тысяч, 280 тысяч гаусс. Они превысили промышленный медицинский порог уровня магнитного поля. При напряженности поля в 400 тысяч гаусс электромагнитные и гравитационные поля начинают взаимодействовать очень интересным образом. При правильной ориентации магнитного поля пространство-время начинает искривляться. Показания стабилизировались на уровне в 550 тысяч гаусс. Прямо перед носом корабля пространственно-временной континуум начал вспучиваться, перпендикулярно трем измерениям физической реальности. Расплывающееся пространство выставило округлые выступы, будто ложноножки амебы. Конфигурация и фокусировка магнитного поля начали создавать трубу сквозь измерения, привыкшие находиться в свернутом состоянии. Нащупывающий палец двинулся вниз, вверх, а затем образовался узенький неустойчивый мостик, направленный в сторону юга галактики. Изображение позеленело. Они создали искусственную червоточину. Теперь наступил самый опасный этап. В шесть сотен метров джунглея, набитые под завязку термоядерными и атомными реакторами, да еще инфлатоновый двигатель, предстояло провести через эту нору. Все должно было замереть, поскольку внутри червоточины не было места никаким естественным процессам. Она была чем-то вроде карандаша, который поставили на кончик. Отличие ее температуры от абсолютного нуля было в пределах принципа неопределенности. Практически любое взаимодействие могло ее разрушить. Этим она сильно отличалась от постоянных червоточин Аксисмундии, осей мира, которые никогда не грозили поглотить путешествующие через них корабли при малейшей ошибке. Основные вспомогательные системы джонглея были выключены. Однако приборы показывали, что температура наружной обшивки корабля составляет 105 градусов по Кельвину. По всему корпусу включились небольшие проекторы, придавая кораблю свойства излучения абсолютно черного тела и охлаждая его до немыслимого холода, так, чтобы тепловое излучение не потревожило червоточину. В течение 2,31 секунды на подошву Белизариуса давила перегрузка в одну десятую уже. Корабль немного разогнался, устремляясь в жерло норы. «Невесомость, затаённое дыхание» червоточина закроется позади них, подталкивая корабль вперед. Голографические экраны позеленели. Раздался тихий звон, корабль задрожал по мере того, как включались его системы. Снова появился голографический боевой дисплей. Кораблей вокруг не было, по краям дисплея бежали колонки цифр. «Треть светового года», — сказала полковник Рухинди. Точное значение расстояния было выведено внизу голографического дисплея. «Это предел того, на что способен Джон Глей?» — спросил Белизариус. И Канджика подошла ближе. Белизариус изо всех сил старался не смотреть на ее лицо. «Это верхний предел того, на что готовы пойти офицеры и команда, даже в экстремальной ситуации», — сказала она. Три флагманских корабля способны продвигаться несколько дальше. «И как быстро Джон Глей сможет совершить следующий переход?» — спросил Белизариус. «Основные и вспомогательные системы должны перезагрузиться, выполнить астроориентацию, оценить обстановку, выполнить финальную проверку точки назначения до того, как снова выключиться», — ответил майор. «Хороший экипаж справляется с этим за 10 минут». «А что насчет слепого тоннеля?» — спросил он. «Что вы имеете в виду?» Белизариус уперся взглядом в ботинки, телом ощущая магниты в их подошвах. «Без астроориентации, программируя конечную точку по вычислениям». «Это идиотизм». «А что, если времени нет?» Он ждал, и Канджика подошла ближе. «Посмотрите на меня», — наконец сказала она. Он продолжил ждать. Левая рука майора схватила его за ткань костюма, Темная кожа на фоне светлой ткани. Встряхнув его, она подтащила его к себе. «Я сказала, смотрите на меня, Архона». «Не могу». «Что вы тут еще изображаете?» «Я не могу. Чтобы сделать что-либо полезное, хомо-квантус необходимы внушительные математические способности. Мы можем запускать в себе таковые способности на уровне гениальности, но для этого требуется отключать другие отделы мозга. Речь, органы чувств, навыки социального общения — это обмен. Я сейчас в состоянии савант». Он замер, так и не поглядев на нее. Принялся анализировать цифры, колонками и строками, выстроившиеся на мониторах. Треть светового года. Нет, не треть. 0,32977145 светового года. Наблюдение с помощью телескопов позволит дать еще большую точность. Что? требовательно спросил Иканджика.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 «Я сейчас в состоянии савант». И Еканджика с презрением отпустила его. «Вы не мошенник», — сказала она, — «и уж точно не солдат». «Солдат из меня плохой», — ответил Белизариус, «но мошенник хороший, и мне, вероятно, удастся провести вас через кукольную ось». «Как?» «Так что насчет слепого тоннеля?» «Мэм», — всплеснув руками, обратилась яканджика к командиру. «Я не знаю, что ответить на такой вопрос». Полковник Рухинди подвинулась ближе, не отрывая магнитной подошвы от пола. «Что вам необходимо знать?» — спросила она. Белизариус тяжело вздохнул, сдерживая нетерпение. «Мне необходимо знать, насколько далеко способен прыгнуть Джон Глей, не используя астроориентацию, на основе расчетов». Белизариус ощущал, как от нее исходит гнев, раздражение и что-то еще, что он не мог опознать. Социальный ландшафт слишком сложный и непроницаемый, чтобы распознать его в состоянии савант. Рухинди скрестила руки на груди — Что это может значить? «Безусловно, Джон Глей может создать червоточину, не используя астроориентацию», — ответила Рухинди. «Однако в этом нет прикладного смысла. В случае отступления командир в любом случае будет использовать все данные астроориентации. Выход из временной червоточины означает, что ситуация отступления закончена». Шансы того, что вражеский корабль сможет создать собственную червоточину, выход из которой будет в пределах дальности боя его оружия от нашего выхода, стремятся к нулю. Цифры в нижней части голографического дисплея гипнотизировали. Белизариус обдумывал их снова и снова. Нашел циклические ошибки, которые дали ему некоторую информацию о навигационных программах джонглея. «Мне бы хотелось, чтобы Джон Глей выключил навигационные телескопы и начал создавать новую червоточину», — сказал он. «Зачем?» — возмущенно спросила полковник, добавив слово на каком-то другом языке. «Интересный говор», — подумал Белизариус. «Они что, между собой на языке Шона разговаривают?» Его мозг вцепился в языковые тонкости, будто взламывая шифр. «Наверное, не так уж сложно будет разработать основы культурологической алгебры». И Канджиков стала прямо перед ним. «Зачем нам все это надо, Архона?» — требовательно спросила она. «У меня ощущение, что ты нас за нос водишь. Все твое волшебство — лишь махание руками». Хорошо, что она сама объяснила свои чувства. Так понять проще. Движения ее рук означали раздражение. «Куда именно ты хочешь, чтобы мы червоточину сделали?» Он снял с костюма одну из пуговиц, и она блеснула в свете голографических экранов. «Когда я надевал скафандр, то снял другую, такую же», — сказал он. «Оставил снаружи, рядом с мутапой, перед тем, как мы отправились на джонглей». Внутри пуговицы магнитная ловушка, защищенная от тепловых воздействий, удерживающая одну из двух квантово связанных частиц. Рука Яканджики, крупнее его собственной, ухватила его за запястье и ткнула его же рукой с пуговицы ему в лицо. Ее лицо приблизилось к его. Белизариус вздрогнул, увидев сложное выражение на этом чернокожем лице, и почувствовал, как в него уперся ствол оружия. «Ты оставил на мутапе устройство слежения?» «Она так зла!» Злость была осязаема, она окутывала ее. Ему не нравилось, когда к нему так близко другой человек. «Отпусти». «Это всего лишь связанные частицы», — сказал он. «Они не могут работать устройством слежения, если я сам этого не сделаю. Никто и никогда не пытался такое делать. «Я хочу попробовать, смогу ли я отвезти джонглей обратно к экспедиционному отряду, не используя вашу навигационную систему». «У кого еще такие есть?» — требовательно спросила ей Канжика. «Ни у кого. Это связанные частицы, пары уникальны». Убрав пистолет, она показала на остальные пуговицы его костюма. «Это тоже связанные частицы?» — спросила она. «Да, пары». — ответил Белизариус. — У кого еще есть такая технология слежения? — Это не технология слежения. Я даже сам не знаю, сработает ли это. И Канджик отпустил его, раздраженно выдохнув. — Вы искали волшебство, — сказал Белизариус. — Мы искали способ оказаться на другой стороне кукольной оси. — Тогда перестаньте меня сдерживать. И Канджика и Рухинди начали совещаться. Да, язык Шона. Затем Яконджика подошла к нему и сняла с него пиджак, чтобы у него не осталось пуговиц, кроме той, которую он держал в руке. «Их сложно изготовить», — сказал Белизариус. «Что ты собираешься делать?» — спросил Яконджика. «Хомо квантус, переходя в состояние фуги, способны воспринимать квантовые поля» в том числе и те, что соединяют связанные частицы», — ответил Белизариус. «Вероятно, я смогу отследить линию связи, идущую к другой частице, и дать вектор для создания червоточины». «Ты никогда такого не делал?» — спросила она. «Никто никогда такого не делал. Можете выключить систему навигации?» Главный голографический дисплей с заманчивыми узорами цифр исчез, остались лишь приборы, показывающие внутренний статус корабля. «Вы можете переместить корабль?» — спросил он. «Я знаю, где мы находимся». «Ты этого не можешь знать, поскольку навигационный дисплей выключен», — сказала полковник. «Я все запомнил, прежде чем его выключили». Пальцы полковника дернулись, и вернулась гравитация, нарастая. Половина, три четверти, единица. Угол меняется. Они вращались и разгонялись по всем трем осям. Запутать его, усложнить задачу. Отлично. Это его беспокоило менее всего. Чтобы выполнить задуманное, ему предстояло войти в состояние фуги, полностью перестать быть собой. Он был уже на полпути к тому, чтобы стать кем-то другим. Савант практически отключил все когнитивные функции, изменив его сущность путем временного повреждения мозга. Однако войти в состояние фуги означало не просто быть никем. Он годами избегал этого состояния, бежал от него, как бежал из родного дома. Сейчас у него дрожали руки. Он сунул кисти под мышки. Они смотрели на него. «Смотрели на него! Да перестаньте на меня смотреть!» «Мне необходимы показания всех приборов относительно магнитных катушек, создающих искусственную червоточину. Настолько подробные, насколько это возможно», — тихо сказал он. Виртуальная приборная доска исчезла. Вместо нее появились диаграммы и графики, напряженность, конфигурация и структура магнитного поля. «Я могу получить доступ к конфигурации системы?» — спросил он. «Мне необходимо выстроить отображение более логичным образом». Компьютер Джон Глея создал ему области ограниченного доступа, и Белизариус принялся переконфигурировать дисплей, получая доступ к информации о магнитном поле с куда большей точностью, чем та, которой обычно пользовались пилоты корабля. Распределение температуры в катушках, их кривизна, поляризация магнитного поля, электрическое сопротивление и пучность силовых линий — все отобразилось в виде сложных геометрических диаграмм. Тяготение вновь пропало, относительная скорость стала равна нулю, и Канджика стояла рядом с ним. «Что теперь собираетесь делать, Архона?» — спросила она. Мне нужно, чтобы вы подождали, ответил он, и добавил, услышав ее шумный вздох. Так долго, как я скажу. На заре развития квантовых теорий ученые и философы горячо спорили о смысле квантовой волновой функции и значении принципа суперпозиции состояний. Что это значит, когда один электрон вдруг проходит сразу через две щели? Реальность на атомарном уровне оказалась очень зыбкой. Эта ее зыбкость получила широкую известность на примере кота Шрёдингера, кота, увязшего в паутине неопределенности квантовой реальности, потому что его судьба целиком зависела от наблюдателя. Некоторые доказывали, что кот становится частью квантового мира, одновременно пребывая в дуальных состояниях и живой, и мертвый. Другие возражали, что результатом эксперимента будет создание новых вселенных, в одной из которых кот мертв, а в другой жив. Обе интерпретации влекли за собой такой объем последствий, что в результате ни одна из них не была признана верной. А если бы была, то Хомо Квантус и Белизариус в том числе никогда не были бы созданы. Проект Homo Quantus родился тогда, когда открыли, что именно сознание является тем элементом, который разрушает квантовые ситуации до однозначной определенности. Люди, обладающие сознанием существа, не могли напрямую наблюдать квантовые феномены. Как только они становились наблюдателями, кот оказывался либо жив, либо мертв, а электрон проходил через одну или другую щель, только одну. Суперпозиция и перекрывающиеся вероятности исчезали, как только на горизонте появлялись люди. Сознание превращало вероятное в существующее. Целью же проекта Homo Quantus было создать человеческие существа, способные избавляться от сознания и личностности, дабы не разрушать квантовые феномены. Для Белизариуса приближаться к состоянию фуги было все равно, что идти к краю трамплина для прыжков в воду. Над поверхностью воды находилась личность, отражаясь в ней. В воде же его ожидало растворение, угасание личности. Нырнуть туда означало стать частью окружающего, подобно космосу и звездам, подобно пустоте, перестать быть субъектом, способным испытывать переживания. Нырнуть означало перейти в категорию вещей, являющихся набором правил и алгоритмов лишённых разума, подобно насекомым и бактериям. Войти в состояние фуги означало стать одним из бесчисленных предметов в море неопределённости квантового мира. У Белизариуса скрутило живот. Он стоял на трамплине, глядя на своё отражение. Уже десятилетия он не переступал край этого трамплина. Вообще-то, лишь совсем немногие хомо-квантус были способны входить в состояние фуги, и то с очень большим трудом. Для них входить в состояние фуги было словно карабкаться по крутому склону. В этом им помогали тщательно разработанные инстинкты, вложенные в них. Генетики из поколения в поколение усиливали инстинкты распознавания закономерностей и любопытства, выводя их на один уровень с инстинктом самосохранения. В случае с Белизариусом они переборщили. Его потребность в обучении и понимании была едва ли не сильнее инстинкта самосохранения. Он не мог полагаться на свои инстинкты, они могли довести его до гибели. Невозможно было предсказать, что сотворит его мозг, когда исчезнет сознание. Состояние фуги было опасно для него. Но здесь и сейчас у него не было выбора. Ему был необходим работающий в полную силу Хома квантус, а других, кроме себя, под рукой не было. И он прыгнул, будто щелкнул выключатель, и Белизариуса как личности не стало.